до ремини, когда ей будет угодно, хоть и сию секунду. В ремини ее встретят посланные мною люди и припроводят на палубу галеры Буцентаурус, что стоит пока в моей личной гавани, где, само собой разумеется, ее карету и упряжку на время пребывания ждет самый тщательный уход». Тысячекратно прошу простить меня, светлейшая герцогиня, что так злоупотребляю вашей любезностью. Да окажут вам добрые силы нездешнего мира свое явное и постоянное содействие во всех ваших делах. Вы читаете... «На удивление хорошо!» — мечтательно произнесла вдовстающая герцогиня, когда молодой кардинал кончил. А «Я просила бы вас прочитать еще раз этот шедевр образцового стиля и хорошего тона, но теперь нет времени, я готова подождать вашего возвращения». «Откуда, тетушка?» «С острова Монте-Киара», — произнесла вдовстующая герцогиня, как нечто само собой разумеющееся. «Мы так договорились. Олимпия принимает приглашение, а вы будете ее туда сопровождать». Тот молодой кардинал вскипел. «Вы отдаете себе отчет, кто я, тетушка». Я кардинал, то есть лицо, стоящее лишь на два витка ниже Всевышнего, второе после папы. И чтобы я, не получив приглашение, отправился с визитом к какому-то безвестному авантюристу, подозрительному графенку, наверняка и выскочке мерзавцу, о котором мне неизвестно ничего, кроме того, что он умеет мастерски подольститься к счастливым женщинам вроде вас. «Неколь скоро уж мы заговорили об этих ветках, молвила вдолстующая герцогиня, — «то соблаговолите припомнить, что Иисус Христос стоял на высшем из всех возможных ветков и, тем не менее, без всяких приглашений ходил из дома в дом». «Но давайте обсудим все серьезно». Вы не станете возражать, что в нашем трудном положении дружба с человеком, который в избытке обладает всем, кроме знатности, ну, то есть как раз кроме того, что имеем мы, для нас более чем желательно. Ясно, как Божий день, что песклявая Олимпия для него лишь повод завязать с нами отношения и мы не можем позволить себе упустить этот шанс. Ни в коем случае. Вы отправитесь на остров монта вместе с Олимпией под тем предлогом, что вы уже давно намеревались побывать там с миссией. Молодой кардинал утратил дар речи. «С миссией?» — наконец произнес он, придя в себя. — Да, вы не ослышались. Вот именно с миссией. — Уважаемая тетушка, — сказал молодой кардинал, — хоть для моего высокого церковного сана я недостаточно знаком с установлениями нашей святой веры, но все-таки не настолько, чтобы не знать, с миссией ездят к желтым китайцам или к маврам чёрную Африку, или к индейцам в Америку, но не на островок, до недавних пор принадлежавший папе и отстоящий от итальянского побережья всего на несколько морских миль.